Следовательно, те сведения, которые были доставлены английской королеве несколькими днями раньше, вполне отвечали истине. — Во всяком случае, нынче вечером Нельская башня отменяется, — произнесла Бланк. — Не вижу никакой разницы между сегодняшним вечером и всеми предыдущими, — возразил Филипп Доне. Я просто с ума схожу при мысли, что этой ночью Маргарита в объятиях Людовика Наварского будет шептать те же слова «Ах, друг мой!» — Это уж слишком, — высокомерно произнесла Жанна. — Только что вы обвиняли Маргариту, кстати, без всякого основания, в том, что у нее есть другие любовники. А сейчас вы готовы лишить ее даже законного супруга. Вы просто забываете, кто вы и кто я. Очевидно, вам вскружила голову моя снисходительность. Боюсь, что завтра мне придется посоветовать моему дяде отослать вас на несколько месяцев в графство Валуа. Там, в ваших охотничьих угодьях, вы успокоитесь и одумаетесь. Красавец Филипп сразу пришел в себя. — О, мадам, — пробормотал он, — я ведь там умру. Сейчас он казался еще очаровательнее, чем в гневе. Он опустил свои длинные шелковистые ресницы, изящно очерченный подбородок дрогнул, он был так красив, что стоило попугать его ради одного удовольствия видеть это милое выражение страха. Он вдруг стал таким несчастным, таким трогательным, что бургундские сестры пожалели его и улыбнулись забыв недавние тревоги. «Передайте вашему брату Гутье, что нынче вечером я буду тосковать о нем», сказала Бланка нежнейшим голоском. И снова самый проницательный человек встал бы в тупик и не мог бы решить, говорит она правду или лжет. «Может быть, стоит предупредить Маргариту, передать ей то, что мы узнали?» спросил нерешительно Д'Оне в том случае, если она собралась сегодня вечером. — Пусть Бланка делает, как знает, — ответила Жанна. — Я не желаю больше вмешиваться в ваши дела. Рано или поздно все кончится печально, право же не стоит компрометировать себя. — И чего ради? — Конечно, — подхватила Бланка, — ты не пользуешься благоприятными обстоятельствами, а ведь твой муж чаще всего бывает в отлучке. Вот если бы нам с Маргаритой так везло... Но у меня просто нет вкуса к таким вещам, — сказала Жанна. — Вернее, нет достаточной храбрости, — кротко возразила Бланк. — Ты права. Если бы даже я и захотела солгать, мне все равно не удалось бы сделать это так ловко, как умеешь ты, сестрица. И, уверяю вас, я бы немедленно выдала себя с головой. Последние слова Жанна задумчиво растянула. Нет, ей действительно не хотелось обманывать своего супруга Филиппа Пуатье, но, с другой стороны, до смерти надоела эта репутация святоши и недотроги. — Мадам, — обратился к ней Филипп, — не могли бы вы послать меня к вашей невестке с каким-нибудь поручением? Жанна искоса взглянула на юношу и вдруг почувствовала себя растроганной. — Неужели вы дня не можете прожить без вашей прекрасной Маргариты? — спросила она. — Ну, так и быть, пошлю вас. — Хотите, куплю в подарок Маргарите какую-нибудь безделушку, а вы отнесете ей? — Но помните, это в последний раз. Они подошли к прилавку. Пока дамы перебирали драгоценности, причем Бланку интересовали только самые дорогие вещи, Филипп Доне... Вспоминал свою встречу с королем. «Каждый раз, когда он меня видит, он осведомляется о моем имени», — думал Филипп. «По-моему, сегодня это было уже в десятый раз. И всегда вспоминает моего брата». Его охватило неясное предчувствие беды, и он спрашивал себя, почему король внушает ему такой ужас. Без сомнения, причиной тому неестественно огромные неподвижные глаза Филиппа, их странный, не поддающийся определению цвет, не то серый, не то бледно-голубой, похожий на поверхность озера, скованного льдом, сверкающего под лучами зимнего солнца. Глаза, которые врезаются в память и которые все еще видишь через много-много часов после встречи.